86. -е. Все три корабля застыли в неподвижности и медленно кружили вокруг Геи, как три спутника, сопровождая Гею в бесконечном пути вокруг ее солнца. трывайс смотрел в иллюминатор. Он устал от догадок, какова могла быть его роль, ради чего его притащили сюда через тысячи парсеков. Звук, раздавшийся у него в сознании, не испугал его, он как будто ждал именно этого. Голос произнес... «Вы слышите меня, Голан Тревайс? Если да, не трудитесь отвечать, просто подумайте об этом». Голон оглянулся. Пилорет ошарашенно оглядывался по сторонам, значит, тоже услышал. Близ, сложив руки, на коленях сидела спокойно, но Тревайс не сомневался, она тоже услышала голос. Пропустив мимо ушей предложение оперировать только мыслями, он сказал вслух, старательно выговаривая каждое слово «Пока я не пойму, что происходит, я не сделаю ничего, о чем бы меня ни попросили». «Скоро поймете», — ответил голос. 87-е. «Все вы, — сказал Нови, — будете слышать меня у себя в сознании. Все вы можете отвечать мне мысленно. Я сделаю так, что вы будете слышать друг друга. Никаких задержек связи не будет, ментальное поле распространяется со скоростью света, а мы не так далеко друг от друга». «Начнем с того, что все мы попали сюда не случайно». «Каким образом?» – послышался голос мэра Бранно. «Не за счет ментальной обработки», – ответила Нови. «Гея не вмешивалась ни в чье сознание, это не в наших правилах. Мы просто воспользовались вашими амбициями». Мэр Бранно хотела без промедления основать Вторую Империю. Оратор Гендибаль мечтал стать первым оратором. Было достаточно усилить эти желания и направить их в нужное русло. Я знаю, как попал сюда, упрямо заявил Гендибаль. И на самом деле он знал он знал, почему ему так хотелось отправиться в космос, почему он старательно преследовал Тревайза. Так уверен, что все ему подвластно. Все дело было в Нове. О, Нове. С вами был особый случай оратор Гендибаль. Ваши амбиции были велики, но у вас мягкий добрый характер, что значительно облегчило задачу. Вы добры к любому, кто, по вашему мнению, во всех отношениях ниже вас. Я воспользовалась этим и обернула все против вас. Мне нам очень стыдно, и оправданием мне нам может послужить лишь то, что галактика в опасности. Нови помолчала. Когда она заговорила вновь, голос ее, хотя говорила она без помощи голосовых связок, стал более печален, На лбу залегли горькие морщинки. Час пробил. Гея не могла больше ждать. В последнем столетии люди с Терминуса занимались разработкой противоментального экрана. Оставленные на произвол судьбы, они бы уже в следующем поколении стали неуязвимы даже для геи и могли совершенно беспрепятственно всюду применять свое физическое оружие. Галактика не выстояла бы против них. Они основали бы вторую империю образца первой академии, вопреки плану Сэлдона, вопреки воле народа Трентера и народа Геи. Мэра Бранно нужно было каким-то образом вынудить к действиям до того, как разработка экрана будет завершена. Теперь о Трентере. План Сэлдона работал превосходно, потому что за его выполнением следила сама Гея. В течение последнего столетия Пост первого оратора занимали спокойные и рассудительные люди. Но вот вверх стремительно взлетел Гендибаль. Он непременно стал бы первым оратором, и при нем позиция Трентера стала бы активной. Он сконцентрировал бы свои усилия на развитии физической мощи Трентера, ополчился бы против терминуса до того, как закончилась бы разработка противоментального экрана и победил бы первую академию. План Салдена был бы доведен до конца и увенчался бы созданием Второй Галактической Империи, Империи образца Трентера, вопреки воле народов Терминуса и Геи. Следовательно, и Гиндибаля нужно было вынудить к действиям до того, как он стал первым оратором. Гея упорно и старательно трудилась несколько десятилетий напролет, и нам удалось свести обе академии в нужном месте в нужное время — Повторяю, я все это для того главным образом, чтобы советник Тревайс лучше понял, в чем дело. А я не понимаю, — немедленно встрял Тревайс, снова заговорив вслух, — что такого ужасного в любой из версий Галактической Империи? Нови ответила. Вторая Империя, созданная по образу и подобию Терминуса, будет милитаристской, основанной насильно, удерживаемой насильно. Она всего-навсего возродит в себе первую империю, так думает гея. Вторая империя, созданная по образу и подобию Трентера, будет покровительственной, будет основана на расчетах и удерживаема с помощью расчетов. Это будет вечно живой труп, так думает гея. А что гея может предложить взамен, поинтересовался Тревайс? Огромную гею, галаксию чтобы каждая из обитаемых планет стала такой же живой, как Гея, чтобы все планеты, живые планеты, объединились для более высокой и великой гиперпространственной жизни, чтобы в этом приняли участие и ненаселенные планеты, и звезды, каждый атом межзвездного газа, может быть даже огромная черная дыра в центре галактики, живая галактика, Наиболее благоприятное для всего живого, как это было бы прекрасно. Жизнь, не похожая на ту, что была когда-то, и никаких повторений ошибок прошлого. Зато новых хоть отбавляй, саркастически пробурчал Тривайс. Геей накоплен тысячелетний опыт. Да, но все-таки какова моя роль во всем этом? Голос геи, транслируемый через сознание Нове, прогремел, как раскат грома. «Выбрать, какой должна быть галактика!» Наступило долгое мучительное молчание, и вот голос Тревайза, наконец, ментальный, он был слишком ошеломлен, чтобы пошевелить губами, проговорил. «Почему я?» Нови сказала, «Сами мы не можем ничего поделать».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 Нови сказала, у вас есть компьютер. Люди с терминуса, создав его, сделали больше, чем хотели. Компьютер на борту вашего корабля включает в себя частицу геи. Положите ваши руки на контакты и думайте. Если вы подумаете, например, что экран мэра Бранна непроницаем, она тут же воспользуется оружием и уничтожит остальные два корабля, захватит власть над геей, а потом над Трентером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 Потекли минуты, Трывайс застыл в молчании. Все остальные тоже молчали, но Тревайзу казалось, что он слышит биение множества сердец. Он слышал, как голос Харлы Бранно твердо решительно проговорил «Свободная воля», а голос оратора Гендибаля «Руководство и мир», а голос Нови прошептал «Жизнь». Трывайс обернулся и увидел, что Пилород во все глаза, не мигая, смотрит на него —